Раненый был красноармейцем из отряда Рыдзинского, установившего этим летом в Якутске советскую власть. В составе отряда Стояновича, посланного против банды атамана Гордеева, лютовавшего в верховьях Лены, они шли пароходом и попали в засаду. Всех, кроме нескольких спрыгнувших с п р о х о д а в реку, белые захватили в плен. Этот человек схватился за проплывавшую рядом большую кучу хвороста, не то утонул бы. Рану в ноге ощутил позже на берегу. Три дня назад его вынесло на этот берег. Трофим предложил ему поплыть вместе, чтобы оставить его в какой-либо деревеньке на излечение, но тот отказался, показав на ногу гангрена, проживу не больше суток, прошу тебя задержись. похоронишь меня ночью раненый пролежал в беспамятстве изредка приходя в сознание а днем ему как будто полегчало он попросил вынести его из шалаах ш к костру немного полежал жадно глядя в низкое небо затем перевел взгляд на вздымающие салона реки и подозвал к себе трофима товарищ подошел мой смертный час «Выслушай меня. Когда доведется встретить красных, расскажи им обо мне. Звать меня Озоль Ян Янович. д да о помни, Озоль. Латыш я. Слыхал когда-нибудь про Латвию? Она там, далеко за Россией. Скажешь им, я умер, как подобает красному солдату. Эх, не увидел». Торжества власти трудящихся, вот о чем жалею, скажешь им. О, Золь устала, прикрыл глаза и положил ладонь на руку Юрова. Идешь куда? К себе на родину. Чем станешь заниматься? Наймусь на работу. Опять в батраки. Иного не остается. Есть у тебя иное. Подайся к красным. В России советская власть, Ленин, твоя дорога с ними. Трофим нагнулся над ним, закрывая от налетевшего ветра. Озоль покачал головой. Пусть дует, теперь все равно. Помни одно. За свободу народа ей не жалко умереть. Я член партии с 1905 года. Прошел сквозь тюрьмы и каторгу. Сражался за счастье якутской бедноты. Не жалею о прожитой жизни. Нет, я счастлив. Достань бумаги из левого кармана. Трофим подал Латышу его бумаги. Окоченевшими пальцами Озоль вытащил из стопочки тонкую книжечку и протянул ее Юрову. Мой партийный билет передай красным. И сам красным, к к красным... В груди у него захрипело, дыхание стало прерывистым и тяжелым. Собравшись с последними силами, он приподнял голову и показал на свой пистолет. — Бери, теперь он твой. К вечеру он, так и не придя в сознание, умер. Выкопал могилу, ой, Юров, на высоком гребне, на берегу реки. и похоронил там коммуниста-латыша. Над могилой он поставил большой красный плетняк, и ту ночь у костра у Июров провел без сна. Передумал он дум, может, больше, чем за всю свою жизнь до этого, и понял, что в этот осенний день на берегу реки Лены его сердце впервые коснулось очищающее пламя великой правды. Старик-рыбак сказал ему, беднякам в этой жизни счастья не видать, не ищи его напрасно. Тогда Трофим крепко уверовал в эти слова. Тогда, что же, не прав старик, шла молва. Все взбудоражилось, как в зимний буран. Люди разделились и проливают реки, крови. Слухи эти не задевали Трофимовой души. Жить бездумно казалось единственно удобной. и достойный человека участью. Ах, старик, старик! Оказывается, ты затуманил меня неправдой. Я тебя не виню. Верю, что ты мне желал, как и сам говорил, только добра. Но ты, старик, был неправ. Пожалуй, есть на свете счастье и для бедняка. И потому, прав латыш, хватит жить бездумно, позорно сидеть сложа руки и ждать, пока другие добудут тебе твое счастье, может, ценою своей жизни. Но исполнить завещание латыша удалось не сразу. Над Сибирью властвовал тогда Колчак. Попало Юров в Красным только в декабре 1919 года, когда в Якутске свергли власть белых. С тех пор в составе революционных войск он прошел немало дорог. Как? Как отговаривали его товарищи из Якутска? от этой рискованной поездки. Но уступили все же. Он хотел скрытно пробраться в окруженный отряд с т р о д а передать распоряжение командования, поддержать осажденных. Под видом возчика ему удалось пробраться в сосыл с ы с ы и, может быть, все получилось бы. Но его послали в лазарет доставить раненого офицера, а там случилась неожиданная встреча с Поповной. К несчастью, та узнала его. Хоть он сделал все, чтобы изменить свою внешность. По привычке, ой Юров опустил руку в карман за трубкой, но обнаружил вместо нее кусок лепешки. Трубку отняли у него при обыске. Подошел, кажется, твой черный час, ой Юров. Сомнительно, что ты вырвешься из лап этих оголтелых бандитов. Но что твоя жизнь? х о т трижды умри, но сделай так, чтобы Чичахов остался вне подозрений. Если ты не предотвратишь опасность его разоблачения, то грош тебе цена. Это будет равносильно предательству. Раскинь-ка у Момо, Юров. Не отыщется ли какая лазейка? Не появится ли хоть малый из малых шанс выбраться из этой западни? Эх, если бы то м о д Признал тебя, там, на дороге, расстреляли бы тебя, у Юров, и на том бы, ниточка, оборвалась. Завтра в а м г е Валерий Аргылов увидит тебя. И конец. Провал, задание. Смерть этого парнишки будут на твоей совести, ой, Юров. Нет, Валерий ни за что не должен видеть тебя, ни живого, ни мертвого. Так, обращаясь сам к себе, размышлял о Юров, и машинально, не чувствуя вкуса, сжевал, отламывая по кусочкам остывшую лепешку. Наружного постового не было. Томот вошел в амбар и засветил спичку. Седло, на счастье, нашлось сразу же. Оно лежало рядом в углу и оказалось еще довольно прочно. Зато немало пришлось пошарить и сжечь спичек, чтобы в длинном ряду деревянных крюков на стене отыскать уздечку с обротью. Подхватив и то, и другое, Томот м вышел на баз, где три коня похрустывали сеном, а четвертый, сытый, терся шеей, окол изгороди. Томот поймал этого сытого, оседлал, вздел уздечку, вывел с база и привязал к и з г о р о д е с дальней стороны, ближе к лесу. «Почему не на посту?» Накинулся он на молодого солдата, войдя в юрту и застав его там. «Полковник послал меня проверить вас!» Молодой солдат нехотя поплялся к выходу. То м о т подал пожилому солдату кусок мяса, протянул бутылку. «Чай кончился. Придется тебе забивать этой жидкостью». «Спасибо!» Солдат засуетился, не помня себя от радости. и Полковник велел мне допросить арестованного. — Сюда, сюда! Солдат услужливо распахнул дверь в закуток и замешкался. Э -э — э Наконец протянул он, не зная, как обратиться. Э — -э, Мне бы сходить по надобности. — Иди. Отмахнулся Том Мот и повернулся к Ойюрову. — Ну, долго ты будешь стоять так, прикусив язык? — Говори. Когда солдат вышел, у Юров спросил, — Зачем ты здесь? Мой приказ тебе не передали? — Передали. Но меня действительно послал полковник. За охотоном, возле скотного выгона, приготовлена оседлана н я лошадь. Караульному принес спирта. Молодого Кыча уведет в дом и даст вам знать. И вот это! Знают ли, что они твои? Нет, никто не знает. Свой пистолет у меня. Вот! то МОТ протянул о Юрову пистолет и нож. «Как вы попали сюда, Трофим Васильевич? Известно, как по дороге. Твои сведения поступают, спасибо. Ты должен по-прежнему оставаться здесь и быть вне подозрений. Задача остается прежней. В случае изменения з а д а н и я тебе сообщат или прямо из Якутска, или через ч у р о б ч у В ч у р а п ч е вместо меня остался Вишняков. Вишняков?» — Да, тот, с которым ты вел на расстрел Аргылова. — Понял. — Том Мот тронул Ой-Юрова за рукав. — На вас донесла? — п о п о в н а Ой-Юров нахмурился. — Это теперь уже не важно. Я постараюсь в ночь ускользнуть отсюда, если же не удастся. — Слушай, убьют меня здесь. Постарайся мой труп убрать подальше отсюда. Да пусть чем-нибудь забросают Аргылову на глаза. Я не должен показываться даже мертвый. Это будет и твой провал. Если вырваться не удастся, то все равно в слободу быть привезенным живым мне никак нельзя. Я добьюсь, чтобы меня убили в пути. Мой труп. И в этом случае упрятать. Понял? Понятно, понял. Говори, времени у нас нет. «Трофим Васильевич, завтра, ну, меня...» я д о говори же, полковник говорит, что я должен завтра расстрелять кого?» «Меня, Трофим Васильевич, пусть что угодно...» о о Юров схватил том мото за грудки и притянул к себе. «Расстреляешь. Ты меня расстреляешь даже тогда, когда этого от тебя не потребуют». Живым в слободе мне быть нельзя. Если не убьют при попытке к бегству, я стану проклинать тебя, и ты меня пристрели. Скажешь, что не выдержал оскорблений. Трофим Васильевич, это приказ. Успокоившись, Ой-юров положил руку Томмоту на плечо. Знаю, тяжел этот приказ, но ты его выполнишь. Смерть, она ведь простая вещь, вроде как бы расстались на время, а если не от чужой руки и от своей, без мучений. В слабых отцветах камелька между жердинами, то Мот разглядел в глазах у Юрова мольбу, то, чего не видел в его глазах никогда. «Прошу тебя, выполню». Трофим Васильевич, Том-мот. В звуке имени своего у с л ы ш а л а Том-мот у ласка матери. Только мать звала его по имени так тепло. Чтобы не показать лица, Том-мот склонил голову. У Юров приподнял его голову за подбородок пальцем, повесил нос. «Нет, ты погоди меня хоронить раньше времени». «Не думаешь ли ты, что при расставании с жизнью я стану лить слезы?» «Ну, конечно. Нет существа, которое желало бы себе смерти, но мне легче, чем многим. Я ни в чем не раскаиваюсь. Мальчик мой родиться вновь, прожить повторно и исправить прежние ошибки нам не дано. Тыщ молод, будь счастлив. к й ч а хорошая девушка». Пусть и она будет счастлива. Оба. Если умру, первенца, сына, назовите моим именем. Трофим Васильевич. Будет. Все будет. И любовь, и радость победы. Веришь мне? Верю, Трофим Васильевич. Это тебе мое благословение. Он прижал на миг том моток своей груди и тут же отстранил. Они немного постояли, молча глядя друг на друга, Здешние дороги, знаете, имею представление. Версты через т р и ч е т ы к слободе нужная вам дорога свернет на запад. Запомнили? Запомнил. Ну, прощай, мой мальчик. Сюда идут. Я сейчас пущу о себе юшку. С таким расквашенным носом это нетрудно. В юрту заскочил караульный. Они вышли во двор. Опасливо проговорил он. И, взглянув на окровавленное лицо, Юрова сокрушенно вздохнул. Том Мот кинулся наружу. Молодой солдат стоял на вытяжку перед офицерами. д о п а р к о в твердо держался на ногах, а Мальцев, видно, слаб. Пошатываясь и тыча рукавицей в тулуп постового, он что-то ему выговаривал. «Я допросил арестованного». Подоспел Том Мот, надеясь, что офицеры, быть может, не пожелают войти в юрту. Ну и что же? Молчит, хоть и еле дышит. Полковник отстранил Том Мот и шагнул за порог. Солдат вскочил. Успел спрятать бутылку. Облегченно подумал Том Мот. Полковник подошел к закутку, и солдат распахнул перед ним дверь. т ы п а р к о в мельком взглянул на у Юрова. лежащего на полу ничком, и безнадежно махнул рукой. Вернулись в дом. Мальцев, войдя, кинулся к недопитой бутылке, но т о п а р к о в вырвал ее из рук подполковника. Хватит, пора ложиться. Первым лечь на кровать Топорков приказал Том Моту. Уткнувшись лицом в стену, Том Мот слушал перебранку офицеров. Полковник принуждал Мальцева лечь рядом с Том Мотом. Затем послышался звяк посуды, убираемый со стола, и грохот. Это пододвигали стол вплотную к кровати. — верит, — отметил Том Мот, — запер, как в ловушке. Огонь в к а м и л ь к е потух. Рядом с Том Мотом сопел Мальцев. Бормотал какую-то несуразицу и все норовил обнять т у м о т а т о п а р к о в на столе долго кряхтел и ворочался, укрываясь шубой, но успокоился, и он, наконец. Скоро раздался его храп, похожий на бульканье жидкой болотной грязи под сапогами. т о м о т прислушался, едва слышные шаги прошелестели к запечью, к дверям х о т т о н а Через хотон Кыча вышла во двор. — Стой, кто идет? — Это я. Зайдите покушать. Ваши все спят. Теплой ладошкой Кыча прикоснулась к жесткой, давно не бритой щеке солдата, и он разомлел от ласки. — Епифанов! С порога заглянул он в юрту. — Я пошел погреться! Тихонько, чтобы не потревожить коров, Кыча с солдатом вошли в хотон. Возле дверей на маленьком столике мигал жирник. и стояла еда. Может, не очень-то здесь уютно, да негде больше. Ничего. Кыча вынула из-под стола бутылку. «Ого — Ого! — обрадовался солдат. — Выпейте немножко. Солдат, ни слова не говоря, взял у нее бутылку, налил себе, осушил стакан и, схватив чего закусить, вытаращил глаза. — Да ты красавица! — Как зовут? — Кыча. — А я Петр. Парень придвинулся ближе к девушке. о Юров сидел в своем закутке, помаленьку откусывая от куска мяса, оставленного томмотом. С неясной еще надеждой он слушал, как солдат отхлебывал из бутылки спирт, каждый раз удовлетворенно крякая и отдуваясь. Хмель ударил в голову Епифанову, он принялся разговаривать с собой вслух. Чем больше от глотка к глотку пустела бутылка, тем внятней становился его разговор с самим собою. Думают, Епифанов — дурак. Епифанов в себе на уме. Не полезет под пули. У Епифанова есть кое-что. Уж до Челябинска добраться хватит. В просвет между тонкими жердинками ой, Юров настороженно следил за ним. Солдат сидел, прислонясь к стене, медленно разжевывал мясо, останавливался, заплетающимся языком спорил с кем-то и опять принимался медленно, как в о л жевать. Ой, Юрову подумалось, что солдат посидит вот так всю ночь. Его охватило отчаяние. Уходит время. Наружный постовой, как видно, пригрелся в тепле. Самый удобный момент. А этот все не спит. Ах, уходит время! Бормотание солдата стало едва слышным, и, наконец, иссякло совсем. Кажется, уснул. Ой, Юров тихонько подобрался к двери закутка. Солдат, уронив голову на грудь, громко всхрапнул, проснулся, подбросил в камелек дров. Затем, позевывая, он подошел к закутку, заложил в пробой двери палку, отошел и, наверное, сел. Ой, Юров, он стал невидим. Ой, Юров чуть не застонал от злости. Что за с о к р о в и щ е держали в этом закутке? Что приделали на дверях железный пробой? Эх, солдата надо было убрать д а в и ч а когда он придремал. С пистолетом в руке Ой, Юров подошел к двери, но солдата по-прежнему не было видно, зато он явственно услышал, Равномерный храп из-за камелька. Спи, солдат! Ой-юров принялся стругать ножом тонкую жердину возле пробоя. Полусырое дерево было податливо. Стружки Ой-юров ловил в ладони, клал в карман, лишь бы не явился не вовремя наружный постовой, лишь бы к о ы ч е сумела удержать его в доме подольше. Наконец он проделал в двери дыру, просунул руку и снял заложку. Осторожно выбрался из-за кутка, загасил тлеющий ж и ж н и к Солдат спал, привалившись к теплой боковине камелька. Ой, Юров был уже в двух шагах от порога, когда в камельке в ы с т р е л и л а полено, и уголек, отскочив, угодил солдату в лицо. А, черт! Солдат схватился за обожженную щеку и открыл глаза. о й ю р о в застыл, внутренне умоляя солдата, чтобы тот в полусумраке не заметил его. Но Епифанов вытращил глаза и, вскинув винтовку, крикнул, что было мочи «Стой! Стрелять буду!» Изловчившись, о й ю р о в прыгнул к нему. и ударил ножом в то место, где должна быть ямочка над к л ю ч и ц е й Как опрокинутый куль, солдат медленно свалился на бок. Схватив его винтовку и п а т р о н т а о у Юров тихонько вышел. Лежа рядом с Мальцевым, то м о д чутким ухом уловил в о з н и к ш и е вблизи и быстро удалившийся частый перестук копыт у с к а к а л он закрыл глаза и тут же провалился в сон как в небытие молодой солдат петр георгиевич как он представился к ы ч и тем временем все чаще прикладывался к бутылке и все ближе придвигался к молодой хозяйке раскрасневшийся Растрепанный и вспотевший. «Кыча!» — обнял он девушку. «Я тебя люблю!» «Неправда!» «Видит Бог!» «Не верю я в такую любовь!» «Идет война!» «Всем некогда, потому и спешим!» «Время сейчас такое!» «Слишком уж ты спешишь!» «Одержи-ка победу, да возвращайся!» «А до тех пор убери руки!» Приобняв Кычу, солдат все же привлек ее к себе. Кыча с силой уперлась ему руками в грудь. — Закричу! — солдат отпустил ее. — Любишь, так зачем же хватать руками? И перебралась на другую сторону стола. Жирник, выгорая, стал дымить, шипеть, и вскоре погас. Разгоряченный от выпитого и раздосадованной неудачи, солдат выбрался наружу уже за полночь. Сгоряча он не ощутил мороза. Опрокинувшись на с а н и с сеном, он долго глядел в звездное небо и незаметно для себя уснул. Когда он проснулся, дрожа от озноба, уже занимался рассвет. ковыляя на замерзших ногах солдат побежал к юрте с разбега нырнул в ее темноту и неуверенными руками нащупал успевший уже выстоять камелек эпифанов ответа не последовало парень чиркнул спичкой эпифанов лежал возле печки на боку просыпайся эпифа коснувшись ледяной руки лежащего солдат отпрыгнул в сторону Возле порога он еще раз зажег спичку. В глаза ему бросилась раскрытая дверь закутка. Он кинулся к дому, забарабанил в закрытую дверь прикладом ружья. «Откройте! Откройте!» Этот неистовый стук разбудил всех. Резко повернувшийся на кровати, Мальцев упал на пол и выматерился. Уже хлопочущий у камелька Аныс поспешно откинула крючок двери, ворвавшись в дом солдат с порога закричал убежал он убежал кто вскинулся на столет и парков арестованный а епифанов епифанов там он уже остыл поспешно одевшись офицеры и ч и ч а х о в побежали в ю р т у том мод хлопачат отпихнул в темный угол пустую бутылку валявшуюся на полу полковник пощупал епифанову лоб приподнял за волосы голову. — Огонь сюда! Мельком взглянув на рану, определил. — да -да, Нож! — Да-да, нож! — согласился и Мальцев. — Подполковник, хорошо ли вы его обыскали? — Как же вы пропустили нож? — жестко спросил Топорков. — Не только ножа, но даже иголки ему на нем не оставили, — заверил Мальцев, вытягиваясь перед полковником. — Не взял ли он нож у Епифанова, когда тот уснул? — А ты... «Ты где был?» — повернулся Топорков к молодому солдату. «Я? Там?» — солдат показал во двор. «Где это там? На санях? Спал?» Солдат молча опустил голову. «Тебе велено было спать или стоять на посту?» Тяжелый, как гиря, кулак полковника угодил парню в челюсть. Растопырив руки, ноги, солдат отлетел назад в раскрытую дверь за кутка и опрокинулся там через голову. — Кони где? Чичахов повел их на скотный выгон. Все три коня оказались на месте. — Почему он не взял коня? — Удивительно. Если он пеш, то далеко уйти не может. — Конь мог быть и у хозяев, — предположил Мальцев. — Чичахов, ты вчера не заметил здесь чужого коня? — Темно было. Попытались разобраться в следах, но трудно было что-то определить на твердом Насте. Зашли в дом. Бар — Ад! б а р Внезапно по-якутски спросил топорков у хозяйки. — Есть! — ответила Аныс. — Где? — Спрашивают, где у вас стоит конь. Перевел Том м о д и с горечью подумал. Ах, забыл он предупредить о коне. — Должно на выгоне. Вон с о н д а знает. Все повернулись к с о н д е который сидел за столом на левой стороне избы и пил чай. — Где стоит конь? — шагнув к нему, заорал Топорков. б у д ты не слыша, переведенный ему вопрос, с о н д а продолжал неторопливо тянуть чай из блюдца, к о т о р о е д е р ж а л словно игрушку, в огромных корявых пальцах. — Ах ты, дикарь! Мальцев выбил из рук с о н д ы блюдце и схватил его за грудки. «А -т, а -т — Ат! Ат! с о н д а с сожалением взглянул на осколки и сделал движение наклониться, чтобы собрать их. — Конь! Где конь? Мальцев принялся бить с о н д у затылком об стену, будто только что уразумев. О чем его спрашивают, с о н д а молча показал в сторону Хатона. — Иди покажи Придя на выгон и не увидев своего коня, Суон-да сделал бессмысленные глаза. — Спроси, куда он дел коня? — приказал Топорков Таммоту. Суон-да в ответ развел руками. — Как он устроил побег арестованному и куда тот подался? Спроси! Суон-да затряс головой. Мальцев ринулся к Суанде с кулаками, но Топорков удержал его за рукав. — Эки вы, болван, подполковник, возьмем его с собой. Вернулись с конями, запрягли их в сани. Мальцев подтолкнул с у н д у к юрте. — Иди, вынеси труп. — Суанда? — попятился назад. Мальцев стал подталкивать Суанду в спину, пустил в ход ноги, но все оказалось напрасно. Выпучив глаза, Суанда неотвратимо пятился назад. — С него не будет толку. — Вытащим сами, — сказал Том Мот молодому солдату. Скорченный труп Епифанова бросили на сани. — Преследовать уже нет смысла, — решил Топорков. Он ускакал далеко. — Давайте завтракать. Попили чаю. Подлечились остатками вчерашней попойки. «Скажите ему, чтобы одевался!» — кивнул Топорков в сторону сонды. ы ш е р е л и с ь подскочил к нему Мальцев. «Один другого стоит! Чуть что в крик, да с кулаками!» — подумал Том м о д Из-за перегородки выскочила Кыча и кинулась к сонде. «Он не виноват! Не трогайте его!» а Откуда взялась такая раскрасавица? Мальцев ущипнул ее за бедро. Почему пряталась вчера? Ай да лебедушка! Он тут ни при чем, я прошу вас. Кто же тогда при чем? Ах, не знаете, а мы знаем. Выведите его. Мальцев оторвал к ы ч и от Суанды и оттолкнул ее. т у Мот, выходя, поймал на себе у м о л я ю щ и й взгляд Кычи. Помоги! Когда гуськом они уже подходили к саням, из дома неодетая выбежала кыча и кинулась к сонде. Ей преградил дорогу молодой солдат, ее ночной собеседник. Следом за дочерью прибежала и мать. Застоявшиеся кони взяли с места в карьер, только завихрилась снежная пыль. — Сонда! Сонда! —